Записки пинчаранера, Глава первая. Золотой век после военного бейсбола. Часть первая. Несомненно, это были чужие слова, и я даже помню обстоятельства, при которых они были произнесены тем, другим, но все же я воспринимаю их как слова, вышедшие из самой глубины моей души. Разумеется, поскольку слова появляются лишь в том случае, когда во взаимоотношения вступают два человека, Вполне возможно утверждать, что именно мое существование явилось истинной причиной появления этих слов. Однажды некий человек, бывший инженер атомной электростанции, будто разговаривая сам с собой, но несомненно рассчитывая на мою реакцию, произнес громко так, чтобы я услышал. «Быть выбранным в пинча раннере, Что может быть страшнее этого? Что может наполнить сердце большим честолюбием? Это муки бейсбола». «Вон те дети, что играют сейчас на площадке, хотя они и не подбадривают своего пинч но это ничего не меняет». «Совершенно верно. Даже несмотря на то, что его не подбадривают криками «Ли-Ли», что означает «Лидируй», подахнул я. Но это было больше, чем простое поддакивание». После того, как бывший инженер произнес свои слова, я откликнулся на них. Между нами, разумеется, не могли еще установиться взаимопонимание и простота отношений. Нет, но зато возникли узы чуть ли не кровного родства. Прежде всего, мы ясно осознали, что принадлежим к одному поколению, возможно, даже однолетке, либо разница в возрасте между нами не больше, чем год-два. Нам было известно друг о друге лишь то, что он и я – Определить наш возраст было непросто. Закончили Токийский университет, один факультет естественных наук другой факультет литературы, и наше сближение было скорее результатом моей случайной реакции. Почему принадлежим к одному поколению? Да потому что он сразу же понял мой возглас «Ли-Ли», а его слова о муках Пинча были восприняты мной как голос моего собственного сердца. Мы молча стояли на солнцепёке, это были последние дни весны, и, распаляя свое воображение, прислушивались к доносившемуся из нашей далекой юности «Ли-Ли-Ли». Было около полудня, и дети, не похожие на наших детей, играли на спортивной площадке в бейсбол. Они играли молча, без всяких выкриков, чтобы не мешать тем, кто сидел на уроке в школе, здание, которое окружало спортивную площадку. Это были вундеркинды, метившие в элиту, и физкультура не была для них настоящим уроком. Они не имели ничего общего с теми, кто рвущимися изнутри криками выражает радость движения, Как прекрасно первобытное ощущение собственного тела. Неужели им не хочется носиться с громкими воплями, рвущимися из самой груди? Даже если они вундеркинды, контролируемые извне и способные сами контролировать себя изнутри, неожиданно из класса донеслись «Голоса наших детей». И я, и он, в волнении ожидая, что наши дети вот-вот окликнут нас, с ненавистью убеждались в том, как умны, сообразительны, да к тому же и ловки эти молчаливые дети на спортивной площадке. «Таким, как я, только оставалось, чтобы быть в игре пинчранером. У меня ведь и перчатки не было». «Разумеется», — ответил я. В те золотые годы после военного бейсбола, несмотря на огромную его популярность, в провинции мало кто из детей имел перчатку. Там, где я жил, владельцев таких перчаток набралось бы в лучшем случае человек девять. Это были лучшие игроки. Возводились в такой ранг лишь те ребята, которым посчастливилось всеми правдами и неправдами добыть настоящую перчатку. А я, стыдливо пряча самодельную матерчатую перчатку, бегал по полю и подбирал мечи, которые не удавалось поймать этим лучшим игрокам. Мне разрешили участвовать в тренировках только ради того, чтобы не терялись мячи, которыми тоже владели лучшие игроки. Никогда не забуду о волнении и страхе, которое я испытал во время игры с приехавшей к нам командой соседней школы и впервые родившуюся решимость встретиться лицом к лицу с реальным миром, в котором мне уготовано было жить. Я помню даже, как у меня до боли свело судорогой живот, а мозг сверлило. «Ли-ли-ли!» Когда твоя команда сильно оторвалась от противника, Пинчера ждать, что его возьмут в игру, нечего. И тогда для тебя, сидящего на скамейке, игра теряет всякий интерес. Выиграет команда, проиграет, все равно. Для тебя это уже не игра, ты в ней участвовать не будешь. Но девятая подача при разнице в одно очко или подача для продления игры при той же разнице в одно очко, вот такие критические ситуации есть и настоящая игра, верно? «Девятая подача. Лучший игрок отбивает мяч. Вот тут-то и начинаются мучения того, кто сидит на скамейке». Руководил нашей командой второй сын местного богача, только что демобилизованный и болтавшийся пока без дела. Он начал бахвалиться перед тренером наших соперников своими познаниями в бейсболе, а тот ему в ответ «Все это ха-ха, пустые рассуждения». И тогда наш тренер задумал хитрый маневр. «Вызывает пинчеранера. Очередь моя». Если бы я был искусным игроком и отличался могучим сложением, меня бы вызвали пинч-хитером. В той ситуации это было бы лучше. А я был зурядным запасным и уныло все сидел и сидел на скамье. Деревянной скамье на двоих, которую я тайком от учителя приволок из класса. Ноги, правда, у меня не устали. И вот я, сломя голову, понесся к первой базе. Я высоко вскидывал ноги, чтобы все думали, «Ох, и быстрый же парень, тот, кого я заменил, смотрит на меня волком». Почему? «Да потому что, когда ему удалось, наконец, как следует отбить мяч, вместо него на сцену, уже готовую для блестящего выступления, выхожу я, сопляк, который бегать-то толком не умеет. Если бы мне не удалось добежать тогда до базы, он бы повсюду раззвонил, что я загробил его удар, без конца поносил бы меня, да еще притворно-сочувственно вздыхал при этом. Но я сумел добежать до базы. У нас с противником сравнялось количество очков, и игру пришлось продлить. Ясно?» За считанные минуты я превратился в герой, и пока продолжалась игра, этому типу все-таки пришлось дать мне перчатку. То, что он сначала смотрел на меня волком, вполне естественно, да к тому же я стою в базе пинчеранером, и в эту минуту вся наша команда, включая того, кто раньше волком смотрел на меня, во весь голос заорала «Ли-ли-ли! Лидируй, лидируй! Смелее в следующую базу!» Вот что они мне кричали. В двух метрах от базы следить за питчером — «Предательство!» — обличали они меня. Меня ливнем окатывали их крики «Ли-ли-ли!» Голова горела, в висках стучала. Главное — сила ног решимость. Нужно приноровиться к передвижениям Питчера и догадаться, что он собирается делать. Питчер хитрит, здоровенный парень, точная копия знаменитого игрока, фотографии которого не сходят со страниц молодого бейсболиста. В другое время я бы высмеял его напыщенность, но в ту минуту меня обуревал лишь страх бежать или стоять, может быть, действительно лидировать. Малейшее промедление и напылающую голову, на руки и ноги обрушивается буря «Ли-ли-ли!» Но было во мне охваченным страхом и постыдной честолюбие, во что бы то ни стало, добежать до базы. Неужели он и в самом деле был так многословен? Может быть, он сказал мне лишь, что нет ничего страшнее, чем быть пинчераннером, но и нет ничего, что сильнее бы возбуждало честолюбие, все же я думаю, что правильно передал состояние человека, жаждавшего раскрыть передо мной свою душу. Моя душа прекрасно уловила это. После нашего разговора мы оба замолчали, и, стоя в углу спортивной площадки, чем-то похожей на чем-то и не похожие на площадки тех школ, которые были построены сразу же после войны, ощущали, как нам припекает затылок горячее солнце 25-летней давности и слышали призрачные крики «Ли-ли-ли», то ли подбадривающие, то ли осуждающие, не разберешь. Рядом с нами обычно стояли матери, которые, как и мы, ждали наших детей. Некоторые из них работали в барах и кабаре, и даже утром от них еще пахло вином. Какие обстоятельства заставили их разрушить семью и найти себе занятие, которое совсем не подходило им по возрасту? Мы об этом никогда не говорили, понимая, что виной всему опять-таки наши дети, и стараясь не смотреть друг на друга, лишь обменивались приветствиями и молча наблюдали, как по площадке носятся дети, не похожие на наших детей. Наконец, наши дети выходят из класса и идут к нам. Так заведено, что мы, отцы и матери, ждем их на противоположной стороне спортивной площадки. Выстроившись в ряд, наши дети идут медленно, маленькими шажками, проходя ту часть спортивной площадки, где дети, не похожие на наших детей, играют в бейсбол. Они поднимают руки и прикрывают ими голову. Но точно маленькие пленные. Учитель велел защитить голову только двоим, моему сыну и сыну бывшего инженера, у которых вместо недостающей кости в черепе вставлен кусочек пластика. Но потом и все остальные дети, и те, кто страдал болезнью Дауна, и те, кто перенес детский паралич, восприняли в учителя, как относящиеся к ним также. Беспомощно подняв над головой руки, наши дети начинают идти еще медленнее. Когда, наконец, они приближаются, дети, не похожие на наших детей, которые только что играли в бейсбол, уже подметают площадку. Наши дети мелкими шажками подходят к нам сквозь густое облако песчаной пыли, сощурив свои слабые глаза и неотрывно глядя прямо перед собой. На карточке, приколотой к груди детей, значится домашний адрес и номер телефона, написаны на ней и имена родителей. Мы же, отцы и матери, обращаемся друг к другу лишь по именам детей. Я, например, отец Хикари, а бывший инженер атомной электростанции – отец Мори. Вначале мне почему-то становилось не по себе при мысли, откуда возникло это имя Мори. Но я так и не спросил, почему ребенка назвали так так же, как и отец Мори не спрашивал меня о происхождении имени моего сына, Хикари. Однако в разговорах с учителями отец Мори не раз возмущенно говорил, что когда родился его сын, молодой практикант в больнице безапелляционно утверждал, что ребенок не будет видеть. В таком случае он, по всей вероятности, угадывал и мое душевное состояние, когда я давал имя своему сыну, в черепе которого не доставало той же, что и у Мори кости. И я отчетливо представил себе то ужасное чувство опустошенности, когда в муниципалитете, куда он принес письменное объяснение опоздания с регистрацией рождения ребенка, причиной чего была срочная операция, он и придумал это имя – море, составленное из латинских слов «смерть» и «слабоумие». Когда наши дети подходят к тому месту, где мы стоим, они тут же забывают о существовании друг друга, хотя только что составляли единое целое, и мы тоже мгновенно теряем интерес к их отцам и матерям и, превратившись в монолитные пары и сосредоточившись на своих детях, покидаем свое место в дальнем углу спортивной площадки, где мы ждали их. Так же было и в тот день, когда мы с отцом моря ощутили, как вспыхнули наши души, стоило нам заговорить о пинча ранере Часть вторая. В первый раз отец Мори заговорил со мной не столько ради того, чтобы вызвать во мне сочувствие, сколько продемонстрировать свою явную враждебность. Однажды апрельским утром отец Мори, который впервые проводил сына в школу и теперь пришел встретить его, откровенно, вызывающим тоном сказал мне, а я к тому времени уже целый семестр ходил встречать своего ребенка. А я работал за границей в научно-исследовательском институте. Между прочим, там люди с такими отвратительными зубами, как у вас, уже одним этим выдавали свое социальное происхождение». И отец Моря осклабился, обнажив свои зубы. Они были слишком крупные, но прекрасной формы. Это было видно с первого взгляда, но он все равно широко растянул по-детски пухлые губы и настойчиво продемонстрировал мне великолепие своих зубов». «Что ж, мои зубы действительно выдают мое социальное происхождение, особенно если вспомнить время, в которое мы росли», — ответил я. «К этому социальному слою можно отнести всех детей, выросших в годы военных и послевоенных продовольственных трудностей. Разве это не характерно для всего нашего поколения?» Отец Мори скосил чересчур влажные для взрослого глаза и ненадолго задумался. Потом без всякого перехода неожиданно отказался от вызывающего тона. «Да-да, вы правы». Отец Мори так вызывающе заговорил со мной, видимо, потому что в то утро, когда он стоял в центре спортивной площадки, точно офицер, руководящий военной операцией, я не утерпел и указал ему место для родителей, которые ожидают своих детей, обучающихся в специальном классе. Вообще-то я довольно нетерпим, но тогда не рассердился на его слова, ведь он впервые без одного из наших детей в битком набитом автобусе без конца поднимался и спускался с ним по подземным переходам и, наконец, доставил его в школу. Потом ему пришлось отдать перепуганного ребенка чужим людям. Совершенно естественно, что отец, впервые испытывавший все это, становится агрессивным, а я уже был ветераном. Без всяких на то оснований я почему-то решил, что отец Море – музыкант-авангардист. Наверное, потому что он в самом деле был очень похож на знаменитого музыканта Юдзи Такахаси, непременного участника хэп -пеннингов. Я, разумеется, прекрасно понимал, что отец Мори не Юдзи, так как Хаси, но все равно мне казалось, что он тоже музыкант-авангардист. На следующий день вместо отца Мори пришла его мать. Отдавая ребенка, она объяснила учителю, почему сегодня пришлось прийти ей. Мать-море небольшого роста, похожая на индианку, в блеклой черной юбке, была убеждена, что ей нужно сказать учителю нечто особенное, и хотя все матери, которые привели детей, и дожидались очереди, чтобы поговорить с учителем, никак не могла уступить такую возможность кому-то еще, не высказавшись до конца, она должна выложить все. Правда, и другие матери, все без исключения, вели себя так же. Но в этой маленькой черноглазой женщине была непонятная напористость, Предававшая чуть ли не прелесть такому ее поведению. Сегодня утром, как обычно, ребенка должен был отвезти отец. Ребенок ждал этого, поэтому, хотя и не скажешь, что он избегает матери, но все же, душа его была настроена на другое, поэтому вполне понятно, он встревожен. Нельзя ли до того, как она придет за ним после занятий, постараться изменить это его внутреннее состояние? Муж случайно сломал вставные зубы, поэтому сегодня утром появляться на людях ему не хотелось. На следующее утро отец моря, починивший вставную челюсть, увидев меня без всякого стеснения, стал рассказывать о лечении. Когда нет своих зубов, начинаешь осознавать, что смерть неотвратимо надвигается. Постоянно касаясь языком пластмассовых зубов и десен, я ощущаю вкус смерти. Море, у которого вместо недостающей кости черепа вставлен кусочек пластика, я думаю, испытывает то же самое, подсознательно. «Я должен был признать, что необычное заболевание сына отца Мори напоминает заболевание моего сына. В противоположность тому, что говорил Толстой, мой опыт свидетельствует. Так же, как все счастливые семьи походят одна на другую, схожие обрушивающиеся на людей несчастье». «В конце концов, можно привыкнуть к вставным зубам, и тогда ощущение вкуса смерти, я думаю, исчезнет?» «Спросил я отца Мори. Разве у вас тоже вставные зубы?» «Нет, у меня пока свои, изобличающие мое социальное происхождение». Да, чтобы узнать, что ощущает человек, когда его настигает смерть, нет ничего более подходящего, чем лечение зубов. Дантист, обычно снимавший мне зубной камень, казался весьма жизнерадостным человеком. Хотя при этом у него была привычка корчить такую физиономию, будто он летел в пропасть меланхолии. а машины, делающие 500 тысяч оборотов в минуту, сверлит его собственную голову. Не знаю, зачем жизнерадостный дантист строил такую мину, то ли старался подбодрить себя и, в самом деле, пребывающего в глубоком унынии, то ли хотел подготовить пациента к высокой плате за лечение, но, в общем, его жизнерадостность, пусть даже наигранная, вызывала чувство благодарности. А я после того, как мне делали обезболивающий укол в десну и начинали снимать твердый зубной камень, неотторжимую принадлежность моего организма непрестанно думал о судьбе своих разрушающихся зубов. Непрестанно думал о том, что единственное мое достояние – зубы, и я должен раз в полгода подвергать себя таким страданиям – снимать зубной камень. Широко раскрыв рот, со слезами на глазах, я выставлял на показ дурно пахнущие обломки смерти. В приемный телевизор обычно был включен, и я слушал рекламу зубной пасты. Это угнетало меня еще больше. Приятный, сильный голос вещал. «Как часто мы говорим, прорезали зубки». Но у взрослого человека зубы уже не вырастут, а десны все больше слабеют. Я хожу к зубному врачу только для того, чтобы снять зубной камень, и каждый раз вспоминаю трактат о смерти. Трактат о смерти? В трактате о смерти, пояснил я, подробнейшим образом описывается человеческий организм, и, вспоминая у зубного врача эти описания, я заглушаю в себе чувство страха. Тогда я, разумеется, не мог привести по памяти нужную цитату, а потом выписал из этой книги и зачитал ему такие строки. Человеческий организм состоит из 360 костей, и они служат ему как остов дому. Кости поддерживаются сухожилиями, через все тело проходят 4 главные кровеносные жилы. Мышцы, которых насчитывается 500, выполняют роль глины, заполняющей каркас. Они связываются шестью толстыми кровеносными жилами, от которых ответвляются 700 тонких, переплетающихся между собой. Кроме того, еще 16 толстых жил обволакивают их. Но означает ли это, что так тщательно и продуманно устроенный человеческий организм не подвержен тяжким недугам? Через семь дней после того, как новорожденный покинул чрево матери, рожденные организмом черви, обитающие в 80 тысячах пор, начинают пожирать все вокруг себя. Странно, что гэнсин человек чрезвычайно начитанный, в океане книг не выискал ни строчки о зубном камне. Вы цитировали трактат о смерти. Может быть, вы и принадлежите к людям, которые сочли бы за благо существования загробного мира? Я постоянно размышляю о том, что будет после смерти. Мне это представляется как некое видение. Говоря о видении загробной жизни, я имею в виду не себя и даже не память, оставленную мной, а представление обо мне у оставшегося в живых сына. Но я знаю, что стоит мне умереть, как сын сразу же забудет обо мне. Если даже в его мозгу и будут всплывать какие-то обрывки воспоминаний, он все равно не сможет собрать их в единое целое и воссоздать для себя и других образ спокойного отца. Следовательно, мое существование после смерти оборвется, исчезнет из его физической и духовной жизни. Я еще живой поразительно отчетливо представляю себе все это». «Примерно то же самое чувствую я. Мне временами кажется, что и мной овладевают такие же мысли о загробной жизни, особенно после некоторых статей в газетах. Например, вы читали статью о жизни одного человека в горах на острове Медзима?» «Читал, читал!» Мне сразу же вспомнилась та статья, тогда она произвела на меня ужасное впечатление. Мы умолкли. Что было говорить? «Есть газетные статьи, которые обязательно прочитывают родители наших детей». Именно к такого рода статьям принадлежала и та, о которой заговорил отец Море. В больнице Мацудзава в течение 18 лет находился, работая садовником, одинокий глухонемой. В трехлетнем возрасте он перенес детский паралич. Вместе с семьей он жил в пещере на острове Меядзима, а с 27 лет, когда семья покинула остров, оставшись там, стал жить один в лесу. Однажды начался лесной пожар. Не исключено, что он возник не случайно, а от костра, на котором этот человек готовил себе еду. Его поймали охотники и поместили в психиатрическую лечебницу. В 18 лет он пробыл там, забытый всеми. Наконец, родные нашли его, и вот через 18 лет его направили в государственный отоларингологический центр и дали возможность встретиться с сестрой, живущей в Канагаве. Вернувшись после свидания в палату, он расплакался, а немного позже, отказавшись от ухода и забот, которыми был окружен в лечебнице, неожиданно исчез. Сестра рассказывала потом. Я только и сказал ему, значит, ты уже не зимы, где мы прожили столько лет. Его приметы. Рост 159 сантиметров. Вес 60 килограммов. В очках, хромает на левую ногу, одет в желтый джемпер и спортивные туфли. Возраст 48 лет. В нижней части живота весьма странный шрам от раны, полученной в период жизни в лесу. Она была даже описана в специальном медицинском журнале. Странная рана в нижней части живота. Вот и все, что узнали о нем окружающие в период его 18-летнего добровольного затворничества в лечебнице, когда он был забыт и покинут всеми. И вот через 18 лет после встречи с сестрой, человек, который все годы пребывания в психиатрической лечебнице находился в состоянии душевного равновесия, неожиданно словно прозревает и уходит. Уходит, чтобы вернуться туда, где за ним охотились. «Эта статья предельно конкретна, я бы даже сказал, вещественное предвидение судьбы моего сына», проговорил отец Моря после длительного молчания. В садовнике психиатрической лечебницы, пребывавшем в состоянии душевного покоя, я вдруг словно бы узнал своего собственного сына. Представьте себе, что произойдет, эмоциональный взрыв, и он прозреет, осознав свою истинную сущность, которую до сих пор никто не смог постичь. Разумеется, после моей смерти не найдется человека, включая и мою жену, который захочет увидеть моего сына в истинном свете, и мой сын вернется в прошлое, к тем дням, когда на него еще не началась охота, на свой остров зима. Но я знаю, что никогда не наступит такого дня, когда мой 48-летний сын направится наконец в желанное место, куда повлечет его тоска. А таким желанным местом для него будет лишь то, где я окажусь после смерти, и он просто пропадет без вести. Но разве такой поступок нельзя назвать мужественным? Ведь вместо недостающей кости черепа у моего сына кусочек пластика. Может быть, это и поможет ему решиться на самое рискованное предприятие. Но каждый раз, когда меня посещает подобное видение, того, что произойдет после моей смерти, мне хочется, чтобы все было иначе. Наши дети, прикрыв голову руками, мелкими шажками подходят к нам. Разговор прерывается на полусловие, ведь он был нужен нам лишь для того, чтобы убить время, пока мы ожидали детей. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Однако волнение, вызванное этим разговором, не могло исчезнуть бесследно. Но пока я, приняв в свое объятие теплое тельце сына и, горя желанием защитить его трепещущее в темноте крохотное сердечко, возвращался с ним домой, волнение постепенно съежилось, как зимняя почка. Ночью же во сне эта почка распускалась вновь. В то время я часто видел сны, в которых моя жизнь рисовалась предельно реалистично и в каждой детали проглядывала безысходная печаль. После таких снов я просыпался с неприятным осадком, а жестокая действительность, с которой я должен был столкнуться, восстав от сна, — зубной камень. Во время моего горестного сна впивался в зубы еще сильнее, и стоило мне представить себе эту жестокую действительность, как меня охватывало глубокое уныние. Эти сны, которые я видел после разговора с отцом моря о человеке, вернувшемся на остров Миядзима, были какими-то смутными, и, проснувшись, я их почти не помнил. Но неприятное чувство, которое они оставляли, не исчезло до сих пор. Мужчина, которого я видел во сне, мой сын, нет, я сам, вернувшись на Миядзиму, беспокойно ходит взад и вперед по причалу, не зная, как добраться до своей пещеры. И все время пытается спустить штаны и посмотреть на шрам в нижней части живота, будто это карта, по которой он может найти дорогу. Безостенчиво рассматривая меня с ног до головы, а я, проводив сына в школу, никак не мог освободиться от неприятного осадка, вызванного сном, отец мори со смехом спросил меня: С похмелья? Нет, отвратительный сон видел, безлобно ответил я, однако рассказывать, что это был за сон, мне не хотелось. Может быть, я достиг возраста, когда сон доставляет одни неприятности. В молодости, мне кажется, даже бессонница воспринимается иначе. Мне тоже сон доставляет немало мучений. Наверное, это у всех в нашем возрасте. Утрата внутреннего покоя во время сна — вот что неприятно. Стоит закрыть глаза, и тебе представляется, что ты муха, попавшая в сеть паука, который сосет с тебя кровь. И по мере того, как твой дух стремится вырваться на свободу, тело постепенно покидает силы. «Может, это знамение? Что-то должно случиться?» Я вновь почувствовал, что у отца Мори и у меня есть много общего, но не могу сказать, что это меня обрадовало. «Знаете, бывает, что человек еще совсем не старый, внешне здоровый, полный сил, скоропостижно умирает во сне. Раньше мне казалось, что дело тут в предчувствии приближающейся смерти. Страх смерти не давал мне заснуть, пока я как следует и не напивался на ночь. Мне тогда было уже за тридцать. Я без конца размышлял о смерти, особенно по ночам». Вот почему я могу безошибочно определить, когда тот или иной человек думает о смерти. Встреча на улице школьника, совсем еще ребенка, и сразу же замечаю, он думает о смерти. То же происходит, когда я читаю. Бергсон определил воображение как защитную реакцию природы на осознание разумом, что смерть неизбежна. «Считая это, я представлял себе человека, который лежит с одиноче, с открытыми глазами видит во тьме красные плоды. <свят> Помните Хидео Кабаяси Начинает свое исследование о Бергсоне с рассказа об огромном светлячке, который в день смерти матери летал за ним по пятам. «С тех пор, думая об этом человеке, я вижу преследующего его огромного светлячка. Я с детских лет преклонялся перед Хидео Кабаяси, потому что он разбирался в атомной физике». И вдруг Хидео Кабаяси прекратил свою работу над творчеством Бергсона и занялся Матаория Наринагой. Как вы помните, Кабаяси начинает свой рассказ с описания вишни, посаженной на скромной могиле Наринаги. Когда я прочел это, мой сон превратился в навязчивую идею. Но разве мог я искать спасение у Хидео Кабаяси? Если даже мы не гибнем тысячами в страшной бойне, то все равно умираем поодиночке. Так уж встроен мир, согласны? Но пока что смерть, не найдя решение, отошла на задний план. Возникли новые проблемы. Они начались с того, что сослуживец из нашей лаборатории дал мне желтую таблетки снотворного, сказав, что они лучше всякого алкоголя. Приняв их, я уснул, а когда на следующее утро проснулся, подушка от слез и слюны была мокрой, как половая тряпка. «Хоть выжимай», — я лежал, уткнувшись в нее носом и чуть не задохнулся, но поднялся в сладостном умиротворении. Меня охватило чувство безграничного и в то же время зыбкого счастья. Я проснулся с головокружением, но во мне еще звучало высшее блаженство. Наверное, поэтому сон не сохранился в памяти, но то, что я испытал после таблеток, было потрясающе. Я тщетно противился возвращению в мир из этого высшего блаженства, поэтому, наверное, и лил слезы. Впоследствии я думал об этом, не сохранившемся в памяти сне, как о какой-то новой проблеме, но, прочитав книгу латиноамериканского писателя Кастанеды, Я увидел, что он пишет примерно о таком же испытании, выпавшем на его долю. Кастанеда, узнав от индейцев народности Яки, что цветы одного из видов мексиканского кактуса вызывают галлюцинации, с их помощью погружался в бездонные глубины бессознательного. Когда он находился во власти сна, вокруг него собирались индейцы и наблюдали за ним. После пробуждения начиналась рвота, болела голова, бешено колотилось сердце, еще не проснувшись окончательно, он приподнимался, шатаясь, и заползал в канаву с водой, вырытую дома, и только после этого приходил, наконец, в себя. Так отвратительно было для него возвращение из мира сна в реальный мир. «Не исключено, я видел такие же сны, как и он, они-то и освобождали меня от страха смерти, но все-таки во второй раз я за таблетками не пошел». И Кастанет бежал от индейцев, и я тоже бежал от своего сослуживца, снабдившего меня таблетками, из страха, что если буду продолжать смотреть эти сны, то окажусь всецело в его власти. Отец Мори, сжав свои не по возрасту сочные губы, пристально, точно оценивая, смотрел на меня. Он с самого начала понимал, что я страстно желаю заполучить хотя бы одну такую таблеточку, и теперь явно испытывал удовлетворение того, что поверг меня в уныние такой концовкой своего длинного повествования. Уж не знаю, говорил ли он правду или лгал, но тут и сам он пришел в замешательство, увидев мое разочарование. «Прочитайте автобиографию Юнга, и я вас уверяю, проблема сна будет вами решена», — посоветовал он. «Я уже имел случай убедиться, что отец Мори — следующий в специальных областях, и к мнению этого начитанного человека стоит прислушаться. Поэтому я, последовав его совету, прочел Юнга и испытал чудесное чувство освобождения». Автобиография Юнга позволила мне достичь примирения между сосуществующими во мне сознательным и бессознательным. Читая автобиографию, я добился, по крайней мере, того, что горестные сны перестали усугублять ужас реальной жизни. Мне удавалось, заснув, видеть грань между сном и реальностью. И когда я просыпался, в моем сознании не было смешения сна и реальной жизни. Разумеется, осадок все равно оставался, но, спустив ноги на пол, я уже ощущал себя в реальности. «Помимо всего прочего, особой радости доставила мне мысль одного йога о коллективности бессознательного, а с йогом этим юнг встретился во сне. Бессознательность потустороннего носит коллективный характер. Отсюда осознанность посюстороннего, как чего-то лишенного коллективности. Еще один сон юнга – летающая тарелка, снабженная линзой волшебного фонаря. А ведь мы постоянно думали, что летающие тарелки есть и наша проекция. Однако сейчас мы превратились в их проекцию». Волшебным фонарем я проецируюсь как Юнг, но кто управляет этими аппаратами? Я сам даже и не собирался решать вопрос, в чьих руках этот аппарат, мне было радостно и без этого. Юнг решительно заявляет. Смысл моего существования заключается в том, что жизнь поставила передо мной вопрос, или же это я сам как раз и есть вопрос, обращенный к миру, я должен дать на него ответ. Испытывая глубокую радость, я вместе с тем грезил вот о чем. НЛО направляют на землю лучи, и на ней проецируемся мы, я и мой сын. Я мысленно, согласно системе, усвоенной из школьного курса физики, провожу пунктирную линию вверх от моего отражения к источнику света, потом от отражения моего сына, и оказывается, что источник света один и тот же. Итак, я грезил о родовой коллективности бессознательного, которая обволакивала меня и сына. С душевным трепетом я поверил в это. Просто не мог не поверить, хотя лучи шли от одного источника света. Все равно факт оставался фактом, на Земле были две самостоятельные проекции. И я осознал, что меня и сына смерти настигнеты не вместе, а каждого в отдельности. Примерно через неделю после того, как я, разбуженный юнгом, испытывал это совершенно новое чувство, отец моря не пришел за своим сыном, что случалось крайне редко. Вместо него появилась похожая на индианку мать-мори с тонкими ногами, выглядывавшими из-под черной юбки. Взгляд ее был задумчиво устремлен вниз. Мы с ней всего лишь однажды перекинулись несколькими словами, и то, что она сказала, поразило меня. «Вы, наверное, знакомы с телевизионной дивой ООНа?» «Она очень дурная женщина. Мой муж вступил с ней в связь. Если вы встретите ее, то передайте, чтобы она оставила его в покое». Выпалила она ее глаза. Два карих пятна на огромных белках неподвижно уставились на меня. «Я только слышал имя, а он Сакурао», — ответил я уклончиво. И мать Мори, не дожидаясь, что я скажу дальше, повернулась ко мне спиной и быстро направилась к кучке родителей в углу двора, ждавших наших детей». Мать в с черными, как смоль, прямыми волосами, скрученными на затылке узлом, на первый взгляд своим несколько старомодным видом напоминала поколение наших матерей. Но ее смуглое лицо с пористой кожи, когда она, чуть наклонив голову, смотрела немигающими глазами в сторону, казалось удивительно современным, гораздо более современным, чем лица остальных женщин, стоявших на площадке. Было, правда, совершенно ясно, что ее маленькая фигурка несет на себе печать человека, пережившего несчастье, общее для матерей наших детей. Мать в море беспрерывно дрожала, точно маленькая птичка, и отвергала любую попытку заговорить с ней. Часть четвертая «Но как Йонг?» — спросил появившийся утром отец Мори, глядя на меня со своим обычным вызывающим бесстыдством и стараясь уловить мою реакцию. — Интересно? То, что вам нужно? — Конечно, интересно. Меня очень заинтересовали сны самого Юнга. Меня они потрясли, но скорее эмоционально. Сны об НЛО. — Пресловутый волшебный фонарь! — сказал отец Мори с чувством, изобразив на своем лице подобие улыбки. Взгляд его, казалось, был устремлен в себя. — Разве вы посещали лекции по психологии и философии? Вы же окончили физический факультет. Я бывший физик-атомщик, служил на атомной электростанции. Стоит ли подробно распространяться о том, что это за работа? Ваше прошлое мне хорошо известно. Однажды я вам, как писателю, даже письмо послал, хотя ответа и не получил. Правда, я отправил вам ругательное письмо, и поэтому отсутствие ответа меня не удивило. Но, с другой стороны, наш протест мы буквально сунули вам под нос, и вы не могли не обратить на него внимания». «О, вот оно что, припоминаю. Действительно, я как-то получил письмо от служащих атомной электростанции. Я и в самом деле на него не ответил. Это было года три 4 назад, да? Но я думаю, что содержание письма не требовало ответа, честно говоря. Я помню его очень смутно. Я не собираюсь снова ругать вас. Вы получаете, наверное, много подобных посланий». «Получаю. Ругательные письма бывают в основном двух видов» на которые просто ответите и на которые, как ваше письмо, ответите, невозможно, на них я и не отвечаю. Но порой я получаю такие письма, которые просто повергают меня в отчаяние. «Что же это за письма?» «Мне этот разговор ужасно неприятен», — ответил я. «Дело в том, что меня уже больше шести лет преследует один юноша, которого я в глаза не видел. Время от времени я слышу, как он, пьянее от ненависти, задыхаясь, шипит в телефонную трубку. «Убью я, дохлая обезьяна!» «Почему я один должен мучиться еще столько лет? Я убью тебя!» Однажды после того, как он весь день изводил меня телефонными звонками, звонил раз в двенадцать, и я неизменно молча клал трубку, он позвонил в тринадцатый и пропищал тоненьким голоском. «Слушай, ты, тиши в психиатричку!» Но самым главным оружием дохлой обезьяны были письма. Он меня прямо-таки терроризировал ими. В письмах, нацарапанных твердым карандашом на небрежно вырванных листках из блокнота, их невозможно было прочесть, и не поднеся к свету, содержались такие слова. «Я хочу, чтобы ты знал, у тебя и твоей жены дурная кровь, вот вы и родили идиота. Мне нет, наверное, необходимости уничтожать вас своими собственными руками, ведь если сказанное мной проникнет в вашу душу, у вас будет лишь один выход – всей семьей покончить с собой». Такие письма приходили регулярно несколько раз в неделю. «Дохлый обезьяна» с гордостью писал, что его отец принадлежит к элите, служит в крупнейшей в Японии сталелитейной компании, и он, младший ребенок из хорошей семьи, еженедельно подвергается тщательному осмотру психиатра. «Знаете, моя мать, чтобы исцелиться от болезни уже много лет, переписывает сутры и, стремясь помочь моей жене, заболевшей неврозом от писем «Дохлой обезьяны» преодолеться недомогание, стала ежемесячно посылать ей специальный журнал «Пособие». Однако никто не рассматривал упорные враждебные действия дохлой обезьяны как антисоциальные, правда, за исключением меня и моей жены. «Дохлой обезьяны» он сам назвал себя по телефону и, видимо, гордился этим, и даже в одном из писем рассказал, почему он назвал себя именно так. «Дохлая обезьяна» была галлюцинацией наркомана из «Человека с золотыми руками» Нельсона Олгрена. Когда его лишали наркотиков, ему казалось, что сзади в его шею вцепилась «дохлая обезьяна». Отправитель писем заявлял, что он как раз и есть, та самая дохлая обезьяна, которая сзади намертво вцепилась в мою шею. «Сообщаю тебе, что освободиться от моих объятий ты сможешь, лишь убив меня и передав в руки полиции. Я буду твоей дохлой обезьяной до того дня, пока сам не решусь убить себя. Вцепиться в человека и мучить его до тех пор, пока он не погибнет, совсем не трудно для того, кто достаточно уверен в себе». Тем более, если вдуматься в трансцендентную природу действий дохлой обезьяны. «Знай, до тебя я заставил дрожать от страха одну девушку. Потом я вцепился в тебя, и теперь ты в руках дохлой обезьяны, у которой за плечами уже немалый опыт» сообщить в полицию, но там и так знали, что этот юноша действительно посылал студентке одного университета, с которой состоял в кружке, именуемом «Исследовательское общество туризма», любовные письма, вкладывая в каждый конверт лезвие безопасной бритвы, но поскольку он объяснил, что у него не было намерения причинить зло, дело оставили без последствий. К тому же, что бы ни сделал ребенок с хорошей семьи, по собственной воле посещающей психиатра, полиция будет к нему снисходительно. Однако, почему дохлая обезьяна, не углядев смысла в том, чтобы цепляться за тонкую шейку бедной девушки, решил вцепиться в мою шею? Ежегодно я прочитывал до восьмидесяти его писем, но так этого и не понял. Он требовал, чтобы в искупление я с его помощью посмотрел в глаза реальности. То, что мой сын неполноценный, он узнал либо из вывешенного в муниципалитете списка детей, определенных специальной классы, либо из информационного листка попечительского совета. Интуиция подсказала дохлой обезьяне, что писатель, являющийся отцом такого ребенка, самый подходящий объект, чтобы вцепиться ему в шею. Как это не печально, следует признать, что он обладал незурядной интуицией. Действительно, все эти годы страдала не только дохлая обезьяна. Неужели юноша видел смысл жизни лишь в том, чтобы мучить вас? Вряд ли. Может быть, мотивом, побудившим его писать свои странные письма, была страстная мечта, которую он хотел с вашей помощью воплотить в реальность, и он пришел в негодование, когда вы отказались ему помочь. Взять хотя бы случай со студенткой, которую он заставил дрожать от страха? Разве исключено, что он просто-напросто влюбился в эту бедную девушку? Он говорил, что хочет стать критиком. Семья его тоже этого хотела. После множества писем, в которых он всячески поносил нас с женой, вдруг приходит разорванный на клочки черновик с просьбой помочь ему войти в литературный мир. Вы его слишком ненавидите, и поэтому, скорее всего, подсознательно рассказывая о нем, изо всех сил старайтесь скрыть, что он хотел стать писателем. А ведь, если рассматривать происшедшее с этой точки зрения, у вас немного общего. Вы хотите сказать, что дохлые обезьяны и я проецируемся из одного источника НЛО? «Там, в этом убеждены, наслаждаясь моим гневом, прокомментировал отец Мори. Этот юноша мечтал, в один прекрасный день совершив некое превращение, отнять у вас вашу литературную работу, и тогда уже вам пришлось бы посылать ему полный ненависти письма. «Более того, он хотел бы лишить вас не только работы, но и той жизни, которую вы ведете в своей семье. Вот почему он постоянно говорит вам гадости про вашего ребенка, про вашу жену, что, казалось бы, не имеет никакого отношения к его литературным амбициям. Скорее всего, вы не освободитесь от дохлой обезьяны, пока не поменяете с ним местами. Поэтому бессмысленно из года в год проклинать его. Не будь дохлой обезьяны, вы, наверное, подыскали бы себе кого-нибудь другого, и день и ночь пылали бы ненавистью». Возможно, это дохлая обезьяна и есть спроецированный волшебным фонарем облик ненависти, скопившийся у вас внутри. <с> Заявление протеста, которое я писал вам, возникло из необходимости спроецировать скопившуюся во мне ненависть, и совершенно случайно объектом были выбраны вы. Правда, мне в голову не приходило, что вы выбросите мое письмо. Разумеется, я его не выбросил, просто убрал подальше, в книжный шкаф, к тем письмам, на которые нет желания отвечать». «Вот, значит, почему я не перешел к угрозам, несмотря на то, что вы мне не ответили. Ведь если бы я хотел угрожать врагу, то хоть я и не дохлая обезьяна, но тоже могу привести в трепет десятки миллионов людей, потому что я человек, который теоретически способен изготовить небольшую атомную бомбу». «Изготовить атомную бомбу, пусть и небольшую». Это уже выходило за рамки разговора, который могли бы ввести средних лет мужчины, дожидавшиеся наших детей, на школьной спортивной площадке под пасмурным майским небом. Я подумал, что такое, скорее, могла бы сказать всегда погруженная в свои мысли и казавшаяся от этого нервно больной жена отца Мори. Неужели кто-то мог подумать, что этот похожий на музыканта-авангардиста ученый-атомщик способен привести в трепет даже собственную жену? Не имея на то никаких оснований, я вдруг осознал, что скорее сам Отец Моря постоянно находится в зловещей тени, отбрасываемой этой похожей на индианку маленькой женщиной, словно сжавшейся от напряжения не только духовного, но и физического. Разве он, человек солидный, стал бы угрожать небольшой атомной бомбой, если бы не это давление, которое он непрерывно испытывал? Я вспоминаю, что как раз в тот день Отец Моря, неважно в каком смысле, впервые употребил слово «превращение». Часть пятая. Помню и еще один день, когда как-то под вечер меня навестили отец Морис сыном. Отец Морис сначала несколько раз прошел туда и обратно вдоль покрытой нежной молодой листвой и потому просматривавшейся насквозь живой изгороди, пытаясь определить, что делается в доме. Мужчина небольшого роста, в надвинутой на самые глаза шляпе, по форме напоминающей китайскую, каждый раз меняя направление, замирал перед домом, потом снова шел дальше. Чуть отодвинув штору и наблюдая за ним, я размышлял о причине странных движений мужчины и вдруг понял, что это отец моря, ведущий за руку самого моря. Если наших детей, начавших двигаться в определенном направлении, заставляют изменить его без должного объяснения словами и жестами, они, следуя телесной и духовной инерции, сопротивляются этому. И неосторожно потянув ребенка за руку в другую сторону, можно вывихнуть ему запястье». Инерция бытия наших детей, растолстевших от малоподвижной жизни и неумеренного питания, сила колоссальная. Я не стал дожидаться, пока отец Моря решится ступить на вымущенную кирпичом дорожку, ведущую в дом, и вышел встретить их. При этом я будто бы в поисках опоры взял за руку сына, подняв его с любимого места за холодильником у теплой задней стенки. Стоявший у низко деревянной калитки отец моря, увидев, что из дому вышел я с сыном, растерялся, но его первые слова, так же как и вызывающая улыбка, слегка тронувшая глаза и рот, были подчинены стремлению скрыть свое смущение. «У вас такой вид, будто вы приняли меня за обезьяну». Я ничуть не напуган, скорее испытываю к дохлой обезьяне отвращение. Я уже говорил однажды, что это, возможно, не более чем одно из проявлений вашего отвращения к действительности. Разумеется, наше неожиданное вторжение тоже вполне могло вызвать э, ваше отвращение. Я открыл калитку и стал наблюдать спектакль, как мой сын и море обнаруживают друг друга. Они не разговаривали между собой, не рассматривали один другого, лишь исподвали-раздували жар взаимного интереса, отлевший в их груди, подобно подернутым пеплом углем, и жар все усиливался, и, наконец, кончиками пальцев они потрогали карманчики джемперов друг друга. Тогда их бесстрастные похожие лица осветились приветливой улыбкой. Скажи здравствуй, сказал я сыну. Здравствуй. Скажи здравствуй, сказал отец Мори своему сыну. Здравствуй. Прошу вас, пригласил я в дом отца Мори после того, как мы заставили наших детей поздороваться. Нет, нет, давайте поговорим здесь. Вы уже нашли и перечитали то письмо. То нет, я еще не рылся в письмах, но саму пачку достал. Стоит посмотреть на эту огромную пачку протестов и ругательных писем, от одного их количества тошно становится. Вы правы, вы ведь человек, который в течение многих лет публикует написанное. И тем не менее, я надеюсь, что за сегодняшний и завтрашний день вы отыщете и прочтете написанное мной письмо. Хотя, как мне кажется, прочитав его заново, опять рассердитесь. Никуда не денешься, я писал это письмо, питая к вам неприязнь. Отец Мори пришел, чтобы предложить план примирения после этого письма, но чувствую, что он может оказаться для меня унизительным, боялся, как бы я не обиделся. Но в конце концов отбросил колебания и заговорил, будто о чем-то постороннем. «Помните, моя жена обращалась к вам по поводу ООНа. Она считает, что все, кто имеет отношение к средствам массовой информации, связанные в единую семью». И вот я подумал, что если, рассердившись на мое письмо, вы возьмете и напишете статью, и кое на что намекнете мне в отместку, ООН может оказаться в неловком положении. Даже если в беседах с издателями вы только упомяните мое имя рядом с ООНа, одно это уже может повредить ей. Я фигура малозаметная, так что мне безразлично, а ООНа — личность известная, хотя, с другой стороны, я человек, пострадавший во время аварии на атомной электростанции, что привело меня к группе ООН. А это стало началом нашей близости, так что и мое имя тоже может попасть и на странице какого-нибудь редакционного еженедельника. О сплетнях я не пишу, и разговоров такого рода с издателями не веду. Но вы, наверное, специально сказали моей жене неправду, утверждая, что ничего не знаете об ООНа. Вы сразу же заподозрили подвох в ее вопросе, я в этом уверен. С ООНа-сан я, разумеется, знаком, но нужно ли было говорить об этом вашей жене? Между тем, как вы знакомы с ООНа-сан, и тем, как знаком с ней я... «Существует принципиальная разница. Согласны? Может быть, лучше зайдем в дом? Там поговорим?» Мы с отцом Мори устроились друг против друга в моем кабинете. Расположившиеся на полу наши дети, хотя и не переговаривались между собой, но занялись одной и той же работой — рисованием. Жена принесла детям бумагу, карандаши и сладости, а нам чай, и тут же удалилась, поскольку отец Мори ее полностью игнорировал». Я узнал от жены, что вы сказали ей, будто не знакомы с Она. Наверное, о ней не стоит говорить, и вашей жене тоже. Уона Сакурау, находясь на студенческой стажировке в Испании, потратила это самое лучшее в жизни время впустую, хотя и она сама, и многочисленные ее приверженцы считали иначе. Во всяком случае, не совершив еще ничего особенного, она получила широкую известность среди журналистов как активная общественная деятельница. Целью ее жизни было снять кинофильм. Она училась у Луиса Бунюэле но по замыслу ее фильм должен был превосходить все созданное им. Однако, еще не приступив к работе над фильмом, она была захвачена организацией различных народных движений. Но и это тоже, как она считала, входило в подготовку к созданию фильма, к которому вот-вот должна была приступить. Она окружила себя молодежью, готовила ее духовно, эмоционально, физически. Смысл жизни она видела не только в организации различных движений, но и в том, например, чтобы пригласить в Японию поэта, эмигрировавшего в Мексику после войны в Испании, и организовать ему лекционную поездку по стране. Впрочем, на телевидении она получила известность вовсе не благодаря созданию чрезвычайно актуального фильма, рассказывающего о движении за эмансипацию женщин, а благодаря совсем другой работе. И хотя у нее прахом пошло лучшее в жизни время, держала она себя с достоинством, правда, иногда несколько комичным, и на митингах на экране телевизора представала блестящей кинозвездой. Телевизионная дискуссия, в которой я увидел Уона Сакурао, была посвящена годовщине драматического возвращения на родину солдата, об этом знают все, который в рядах японской армии воевал в странах Южных морей, А потом, даже после капитуляции, не зная, что война окончилась, не сложил оружие и в одиночестве 25 лет продолжал воевать психологически. Дискуссия началась после того, как на экране прошли кадры, яма, в которой жил солдат, сцены восторженных встреч по всей стране, и ООНа сразу же сморщилась, сказав, что ей нехорошо. Рассказывая о солдате-испанцу, ведущему настоящую борьбу в изгнании, значительно более долгом, чем то, которое пережил солдат, пропустивший окончание войны, Она побледнела. Ей снова стало нехорошо. Я это видел собственными глазами. «Я действительно считаю Уона женщиной незурядной. Наблюдая за ней, я убедился, что она обладает особыми данными, необходимыми для телевидения, для митингов. Только наблюдали? А ноги вы разве не мыли?» Но это...» «Ну, конечно, вы ей всего-навсего вымыли ноги», — сказал отец Морин, наслаждаясь моим замешательством. Это произошло в вечер приема по случаю завершения лекционного турне того самого испанского поэта. Те, кто участвовал в организации лекции после окончания официальной части приема, устроили скромную встречу, чтобы отблагодарить молодежь, взявшую на себя всю тяжесть организационной работы. Во время приема загрохотал гром и пошел проливной дождь. Был разгар лета, и от 40-градусной жары и стопроцентной влажности страдали кожа, сосуды, слизистая оболочка, начиная с полости рта и кончая легкими. Даже человеческие эмоции, казалось, умерли, но теперь дождь возрождал их к жизни. От станции метро до места, где должна была состояться встреча, мы шли улицы, по которой неслись потоки воды, и женщины забрызгали ноги. Совершенно случайно вышло так, что в крохотном туалете я вымыл ноги будущей киносценаристки, с трудом протиснувшей в него свое крупное тело. Мы пошли туда вместе, потому что оба были пьяны. «А вообще, откуда мне знать, что вы ограничились только этим? Совершенно случайно я впервые переспал с Оно, как раз после той попойки». «Во время встречи я внимательно изучал вас, а вы, наверное, даже и не помните, что я там тоже был. Здорово же вы, можете набраться. Да и я хоть не такой мастер по части выпивки, но все же». «Нет, вы-то, по-моему, как раз из тех людей, которые, оставаясь трезвыми, наблюдают за такими пьяными, как я, например. Вернувшись после той встречи домой в стельку пьяным, я ничего не помнил, за исключением того, что мыл ноги какой-то крупной женщине, а вы даже спали с ней, так что объективно я прав». Я тоже был пьян, и поскольку впервые стал близок с ней, напившись, естественно, никакого удовольствия мы не получили. В дальнейшем связь с ООНа всегда имела неприятный привкус. Я уже говорил, что, став жертвой облучения в результате несчастного случая на атомной электростанции, я повел борьбу с государством. Он же — организатор группы, которая поддержала меня. Наши любовные отношения базировались на нездоровой психологической основе. Я из самого начала не отдавался целиком борьбе, а потом, влюбившись в ООН, и вовсе стал ходить на собрания и митинги только для того, чтобы увидеться с ней. Но я оправдывал себя тем, что влюбился не в какую-то заурядную женщину, а был покорен сильным характером Оона. Действительно, это женщина с характером. Да, именно в ее характер я и влюбился, а спать с ней стал же, так сказать, в развитии этого, но добились мы лишь того, что больно ранили друг друга. В этом и состояла наша близость». И причиной была наша первая встреча. Близость с этой женщиной впервые заставила меня испытать страх, что я становлюсь импотентом». Наши дети, полностью вычеркнув из своего сознания существование друг друга, но при этом стараясь согласовать даже свои движения, играли как бы слившись в единое целое и рисовали на обрывках бумаги картинки, состоявшие из множества точек. Ни отцу Мори, ни мне, хотя рядом сидели наши дети, не было нужды стесняться столь рискованных тем. Отец Мори во время той второй встречи опасался, что Оона Сакурао даст себе волю и напьется до бесчувствия. В ту ночь почему-то не было ни одного из молодых ребят, именовавшихся личной гвардии Оона, которые составляли ее постоянное окружение. Наверное, сама Оона послала их проводить испанского поэта. Весть о том, что Оно, которая напилась в знаменование окончания длительной работы по организации лекционного турне, висевшего на ней огромной тяжестью, заставил одного писателя мыть ей в туалете ноги, распространилась с быстротой молнии. Под утро, когда встреча окончилась, отец Мори взял такси, чтобы отвезти Уона. Однако, как только такси тронулось, Оона стало нехорошо, и ему пришлось заехать в находившийся неподалеку мотель. До этого дня отец Мори встречался с Уона довольно часто, но им еще ни разу не приходилось ночевать в одном номере. Увидев, что к будущей киносценаристке, которую стошнила в ванной, вернулась бодрость, отец Мори понял, что теперь пора перейти к более решительным действиям. Во всяком случае, именно так, несколько упрощая, утверждал он. «Я по собственному опыту знаю, что сила, побудившая отца Мори сделать все эти красноречивые признания, родилась благодаря моей профессии. Если ты писатель, то тебе часто приходится встречаться с людьми, которые приходят к тебе, чтобы рассказать о пережитом о мечтах, о жажде событий в своей жизни. Превратив меня в слушателя, они надеются, что я сумею проникнуть в самое существо их жизни, хотя рассказ их, они это сознают, далек от совершенства, ведь их слушатель – писатель. В том же роде был и рассказ от Самори. У него было свойственное учившимся на физическом факультете несколько высокомерное отношение к литературному факультету Наше детство пришлось на годы преклонения перед наукой и техникой. Началом послужила трагедия атомной бомбардировки, а завершением — присуждение Нобелевской премии профессора Юкави и в то же время переоценка силы воображения, силы слова. Я бы хотел использовать вас как экран волшебного фонаря, источником света которого служит мое подсознание. На экране отражусь я, неведомый сам себе. На вашем экране я соединю в одно целое то, что ощущается мной пока лишь как обрывочные предчувствия и грезы, а я хочу увидеть всю картину целиком. Разве силы в писателя, умение использовать возможности слова, не помогают мне в этом? Тут мы заметили, что наши дети, не говоря ни слова, неуверенно задрали вверх головы, и на их лицах застыл вопрос. Мы повели их в уборную, и наши дети, став по обеим сторонам унитаза, помочились, налив при этом на пол». Менять и ночью простынку и водить сына в уборную всегда было моей обязанностью, и каждый раз меня поражает его восставшая плоть. Меня тоже. Но когда я потом размышляю, в чем тут дело, мне представляется, что это служит двум целям. Первая цель такова. Мой сын родился с дыркой в черепе, как мне кажется, чтобы ею для воздействия на человечество мог воспользоваться космический посредник, и ночью, когда мы, обнаженные, предаемся мыслям о смерти, мой сын употребляет восставшую плоть как антенну. Эта информация накапливается в нервных клетках сына в виде шифра, напоминающего наследственный код. В один прекрасный день шифры разгадают, и он превратится в информацию. В ночной тьме, объявшей Токио, в телеобъектив объектив посредника из космоса попадет крохотная светлая точка антенна. Вот что происходит, пока мы меняем мокрые простынки, выбираем клеенку и стелим новую простынку? Хе -хе. А какая другая цель? Другая? Как показал случай сона, я постепенно превращаюсь в импотента и восставшая плоть сына — это как бы компенсация. В тот день еще один мой посетитель сам море все время молчавший перед уходом неожиданно поднял крик. Когда я сказал отцу море, беспокоившемуся по поводу обмоченного пола в туалете ничего мол страшного не произошло. море, голая попка которого была покрыта гусиной кожей, стал вдруг каким-то механическим голосом выговаривать себе. Нельзя этого делать, так мочиться на пол нельзя. Часть 6. Моя жена встретила отца Мори неприветливо. У нее не было причин питать к нему симпатию, поскольку мать Мори в тот день, когда приводила своего сына в школу, ей тоже пожаловалась, что уона и отец Мори продолжают свою отвратительную связь. Правда, это не вызвало сочувствия к ней ни моей жены, ни остальных матерей. Мать-море, когда собеседница, оглушенная потоком ее слов, пыталась вставить хоть словечко, грубо перебивала ее и снова заводила речь о том, что муж Иона строят против нее злые козни. Но когда собеседница, стерпевшая и это, все-таки начинала что-то говорить, мать-море, опустив голову и дрожа всем телом, отворачивалась и не обращала больше на нее никакого внимания». «Глаза вылупят, как птица, и уставится на кончик своего носика, а вокруг рта торчат волоски, словно пыль какая-то», — передавала мне жена слова одной из матерей, вдовы, служившей в ночном кабаре. Кожа на лице у матери моря была смуглая, и казалась закопченной, а вокруг рта густо росли волоски, и капельки слюны, попадавшие на них, когда она разговаривала, напоминали белую пыль. Для матерей наших детей, которым всегда хотелось поговорить о своем тяжелом положении, откровения матери Мори не были чем-то из ряда вон выходящим, поэтому с такой злобой корить ее не было оснований. Но вот однажды моя жена, присутствовавшая вместе с сыном на практических занятиях, где дети учились делать покупки, вернулась домой на час позже обычного и возбужденно горячо заговорила об отце Мори. Даже сын, раскрасневшись, повторил несколько раз, употребив, разумеется, выражение жены – «Выдающийся человек, ученый-специалист, выдающийся человек, ученый-специалист». Наши дети под руководством преподавателей и преподавательницы в сопровождении следовавших за ними метрах в пяти отцов и матерей отправились на практические занятия «Как делать покупки». Дети, которые могут по-настоящему платить деньги и делать покупки, должны войти в магазин и купить что-либо, а те, кто на это не способен, пусть попытаются хотя бы войти в магазин без сопровождения родителей. Это был супермаркет с автоматическими дверями. имитой, и защемило руку мальчику из самого младшего класса. Не столько от боли, сколько и страха, что оказался в ловушке, он поднял невообразимый крик. Слишком медлительный, неповоротливый учитель и всегда неумеренно суетливые учительница оказались бессильно что-либо сделать. Служащие супермаркета тоже. Тогда отец Мори, стоявший в стороне от сбившихся в кучку родителей, казалось, безучастно смотревший куда-то в сторону, начал действовать и освободил ребенка. Когда работа была закончена, около двери валялись инструменты, деревянные бруски для столярных работ, одеяло. Все это отец Мори заставил принести из супермаркета, но было такое впечатление, что работая, он вытаскивал нужные ему инструменты своих собственных карманов. Когда автоматические двери были вынуты из пазов, ток отключен, и ребенок благополучно высвобожден из зажавших его дверей, вся грудь у него была залита кровью. Однако это была не его кровь, а кровь, лившаяся из раны отца Мори. Он поранился, когда, начав работу, всунул руку между створками, чтобы не поранился ребенок. На следующий день созвали специальное собрание, чтобы рассказать о случившемся родителям, не присутствовавшим при происшествии одновременно выразить благодарность отцу Мори. «Жена всячески уговаривала меня пойти, но я не пошел, представляя себе, какой шум поднимет там отец Мори в присутствии директора школы и старших преподавателей. Как я и предполагал, отец Мори ругался со школьной администрацией и родителями одновременно, но ругань его ни к чему не привела. Об этом рассказала жена, позвонив во второй половине дня по телефону, установленному в специальном классе, где учились наши дети». Из-за того, что обстановка чрезвычайно напряженная, и от голода ребенок проявляет беспокойство. «Хорошо, если бы ты пришел за сыном, потому что я собираюсь дослушать спор до конца». Жена была на редкость сдержана и в то же время взволнована. Когда я пришел в школу, немногие оставшиеся еще там отцы и матери, прижав к себе детей, толпились в дальнем конце класса. Они напоминали группу беженцев. Не только сами дети, но и отцы и матери тоже выглядели измученными от голода и бесконечных споров. Отец Моря один стоял у доски и что-то говорил. Директор школы и старшие преподаватели, в общем, администрация школы, в неестественных позах расположились на деревянных скамьях, предназначенных для детей. Представьте себе, что вдруг, в разгар сражения, итог которого не ясен, победа или поражение, появляется человек, и неизвестно, кто он, враг или друг. Таким взглядом встретил меня директор школы. В классе было холодно, но он сидел багровый, От него чуть ли не пар валил. Именно он, видимо, и был объектом нападок отца моря. У всегда уверенной в себе преподавательницы покраснели скулы, и она укоризненно смотрела на отца моря. Другой преподаватель, ответственный за случившееся, сидел скорчившийся на слишком низко для него школьной скамье. Всем своим видом он старался показать, что готов пасть ниц перед отцом Мори. «Наши дети занимают центральное место в школьном коллективе, но они не господствуют над детьми, не являющимися нашими детьми, как только что превратно истолковал положение директор школы. Они лишь занижают центральное место. Если бы это было не так, школьная администрации вряд ли имела бы смысл принимать в школу наших детей и создавать из них специальный класс. Какой же урок извлекли наши дети, узнав, что автоматические двери супермаркета таят опасность? Им стало ясно». Если автоматическая дверь прижмет им руку, то ни служащие супермаркеты, ни преподаватели не придут им на помощь. Разве это мыслимо? Через час после того, что произошло, в памяти наших детей не останется ничего, кроме удушающего страха. Действительно ли наши дети смогут начать самостоятельную жизнь, получив в этом классе необходимые для жизни знания? Как мне представляется, педагоги должны объяснить детям, начинающим после окончания школы самостоятельную жизнь, вот каков реальный мир, в котором вы живете, сказать им, обратите внимание именно на это. Но возможно ли такое обучение? В состоянии ли педагоги сделать это для наших детей? Не кажется ли вам, что наших детей здесь учат примитивно, занимаются лишь физическим воспитанием, чтобы в будущем они как беспомощные идиоты покорно прозябали в той жизни, которая им уготована? В обществе будущего, когда система обучения станет целенаправленной, наши дети смогут научиться и вещам более сложным, к примеру, как, как совершить самоубийство. Если по-настоящему заботиться о наших детях, то для того, чтобы нейтрализовать силы, которые в обществе будущего станут осуществлять селекцию, необходимо научить их с оружием в руках защищать себя. Но сегодняшний мир все глубже утопает в мерзости, и количество детей, подобных нашим детям, неизбежно будет стремительно расти. И в результате наши дети, которые будут повсюду попадаться на глаза, станут объектом народной ненависти, как символ загнивания общества будущего. Станут объектом ненависти, как малые народы и дискриминируемые классы, вынужденные пребывать в постоянном страхе. Но угнетаемые народы и классы в конце концов восстают, а наши дети, учат ли их школа средством самообороны, это противоречит самой сути школьного образования. По-вашему, учащиеся этого специального класса после окончания школы должны поселиться в собственном автономном районе и вооружиться чуть ли не атомной бомбой. Что за странные идеи? Ведь это же идет вразрез с принципами школьного образования. Я директор школы, в течение многих лет занимаю этот пост и считаю это образование, это обучение гармонии природы и общества и в духовном, и в физическом плане. Хорошо, в таком случае я не стану требовать, чтобы наших детей учились средством самозащиты. В конечном счете, этим должны заниматься родители наших детей у себя дома, в тайне от посторонних. Мне бы не хотелось, чтобы в тот момент, когда детей будут обучать владению винтовкой, по тайному доносу в класс ворвалась моторизованная полиция, и дети после недолгого сопротивления были схвачены, а вместе с ними были схвачены и преподаватели. Ведь обучающиеся в обычных классах дети не являющиеся нашими детьми мастера тайных даносов. Так что, подводя итог, я повторяю прежний тезис. Наши дети занимают центральное место в школьном коллективе. «Как осуществить это на практике?» — спросила моя жена с серьезно задумчивым видом. Отец Мури на мгновение смешавшись, замолчал и неприязненно посмотрев на мою жену, розовым языком облизнул губы и поморщился, будто почувствовал вкус соли. Своими манерами он чем-то напоминал мать Мори. Родители наших детей часто похожи друг на друга. Например, во время близости с женой мне иногда чудится, что я вступил в кровосмесительную связь. «С помощью музыки. У всех наших детей прекрасный слух, и всех их нужно сделать музыкантами. Обучение должно быть организовано так, чтобы основной упор делался на музыку. Вот я захватил с собой записки одного индийского музыканта. Прочитав их, можно легко понять, для какой роли в обществе и для выполнения каких социальных функций должна готовить школа наших детей». Сказав это, отец Мори продемонстрировал, что это не случайно пришедшая ему в голову мысль а плод длительных раздумий. Он вынул из кармана рекламный поясок с пластинки и, все еще пылая от возбуждения, сначала чуть ли не прокричал несколько строк по-английски, а потом прочел их перевод. «Играя, я всегда испытываю благоговейный страх и молюсь, уповая, что смогу воздать должное моему гуру музыке. В нашей музыке я ощущаю все богатство Индии». Уже в одной ПР воплотилось все духовное богатство нашего народа. История непрерывной борьбы за существование. Это музыка, возникшая из молитв в наших храмах и самой жизни на берегах ганга, протекающего по земле священного бинареса. Звуки существуют везде, и в детстве меня наполняли звуки, игравшие множеством оттенков. Наша музыка объясняет мне весь процесс жизни, начиная с детских лет, кончая смертью. Что такое гуру? Что такое Индия? Что такое ПР? Объяснять эти непонятные вещи таким голодным, таким усталым, таким бессловесным детям, не соображающим, что происходит, да вы в своем уме! В своем уме! Ты!» Сидевший до того момента с перепуганным лицом одна из матерей, смуглая, плотная, похожая на небольшую цистерну, подняла крик, размахивая руками. Ее ненакрашенные губы сверху были темными, как ржавое железо, но изнутри, когда она вдруг раскрыла рот, оказались ярко красными, будто вспыхнул огонь, разорвавший тьму. Она была вдовой, все называли ее «мать Сатян». Часто видели, как эта похожая на небольшую цистерну женщина, накрасившись, надев парик, который вдвое увеличивал голову, садилась в электричку и направлялась на работу. Глаза ее будто в них растопились, сумерки казались лишенными белка. Ты предлагаешь уничтожить дискриминацию, которая, как ты говоришь, состоит в том, что наших детей помещают в особые классы, по-особому к ним относятся, и предлагаешь ликвидировать эту дискриминацию. А ведь ты сегодня первый раз пришел на собрание. Разве ты надежный человек? Мы поверим тебе, а ты в следующий раз возьмешь и не явишься на собрание? Да и вообще, что за чушь ты несешь? Сделать наших детей музыкантами? А что будет с глухонемыми, как мой Сатьян? Значит, ты в самом особом классе ввести дискриминацию? Хватит дискриминации! Помолись лучше, чтобы самому не попасть в просак из-за своего гуру-гуру! Тебе бы только любоваться роскошной задницей телевизионной дивы! Сексуальный маньяк! Директор школы, проворно, как обезьяна, недаром он был преподавателем физкультуры, выскользнул из класса. И собрание, само собой, прервалось. Матери повели детей в уборную. «Ваши слова в этой аудитории неуместны. Мамаша Сатян, вы бы хоть немного подумали!» — воскликнула классная руководительница, пытаясь утихомирить материю заодно и отца Мори, едва не вцепившегося в своих противников. У учительницы было одно желание — чтобы и мать Сатян поскорее замолчала, и отец Мори избавил ее от новых разглагольствований. Я стоял в дальнем конце класса, стараясь не привлекать внимания отца Мори и ждал, пока жена с сыном вернутся из уборной. Вместо того, чтобы утихомириться, мать Сатян завладела учительницей и начала требовать перестройки существующей ныне системы преподавания, видимо, это было связано с глухотой Сатян. Это была ее излюбленная тема. Учитель, согнувшись пополам, будто собиралась пасть ниц перед отцом моря, неотрывно смотрел глубоко посаженными блестящими глазами, как тот, обескураженный, поправляет бинт на своей левой руке, пораненный вчера в борьбе с дверью. Наконец, решившись, он подался вперед, чтобы заговорить с отцом моря, но тот, всем своим видом демонстрируя, что не хочет вступать с ним в беседу, обратился ко мне, хотя до этого даже не взглянул в мою сторону. «Мы с Мори больше в эту школу не ногой. Я пытался предложить реорганизацию не только особого класса, но и школьной системы в целом, однако перспектив нет никаких, так что мы с Мори в эту школу больше не ногой. И теперь никто никогда не будет считать наших детей избранными». Пройдя мимо учителя, втянувшего голову в плечи, как побитая собака, отец Мори направился к сыну, который, обмочившись, тихо сидел на своем месте. Отец Мори стал хлопотать над ним, а мы с женой и сыном покинули класс. «Отцу моря, после этого скандала в школу действительно закрыт. Что он теперь будет делать?» «Наверное, постарается найти гуру, чтобы сделать в море музыкантом». «Ты думаешь, он шутит? Мне кажется, он говорил серьезно, совершенно серьезно». «Конечно, серьезно, конечно, серьезно», — сказал сын. Это случилось зимним вечером, через девять месяцев после описанных событий. С последней почты пришло два письма. Одно от обезьяны в самодельном конверте, заклеенном липкой лентой, на нем стояло мое имя без господин или сан. В конверт были вложены три извещения о невыдержанных экзаменах на должность. От кредитного банка Асакуса, издательства «Ридерс Дайджест» и от какой-то компании, занимающейся оценкой экзаменационных тестов для поступающих в университет. Другое письмо это от отца Мори, с тех пор ни разу не показавшегося в школе. Оно было написано на фирменном бланке лаборатории атомных исследований в Калифорнии. Я читал его с надеждой очиститься от грязи, в которой вывалило меня письмо Дохлой обезьяны. Внезапно я понял, что болезненно переживаю отсутствие отца мори. Отныне я буду писать вам бесчисленные письма, причем не только письма в обычном понимании этого слова, а посылать вам все. Начиная со следовательских записей и кончая своими произведениями, ха -ха, буду непрерывно звонить вам, без конца рассказывать о себе. На такую мысль меня натолкнула дохлая обезьяна, которую я услыхал от вас. Разрешите еще одной дохлой обезьяне вцепиться в вашу толстую шею. Я понимаю, это малоприятно, но вы сами знаете, как трудно отделаться от дохлой обезьяны, ха -ха. Однако мне кажется, что, став вашей дохлой обезьяной, я в то же время превращаю вас в свою дохлую обезьяну». Ведь из всех желающих стать дохлой обезьяной я вам самый близкий по духу, хотя я и окончил физический факультет, а литературный. Беспрерывно, импут, вводя в вас информацию, я хочу повлиять на слова, которые будут аутпут, выводиться из вас. Когда вы начнете думать обо мне круглые сутки, я смогу воздействовать на ваше тело и сознание. Дело в том, что моя информация предназначена не только для того, чтобы доставлять вам страдания. Возможно, когда-то она вас и порадует, и если мне удастся проникнуть в вас, не превратитесь ли вы в моего писателя-невидимку? Почему вы мне нужны как писатель-невидимка? Потому что мне необходим человек, который сделает протокольную запись моих мыслей и действий. Мы с моря затеваем одну авантюру, и если нам не удастся найти такого человека, и я сам и море будем восприниматься как плод больного воображения». Замышляемая нами авантюра в полном смысле слова фантастична, и если протокольная запись будет делать полиция, то сочтет все это бредом. Я жду начала нашей авантюры с надеждой, но, честно говоря, и со страхом. Я не прошу мне помогать, но хочется верить, что, разговаривая со способным все понять человеком, я добьюсь его сопереживания, понимания того, что произойдет с моим сознанием и телом. Ведь писатель невидимкой нужен, чтобы рассказать обо мне и море, если затеянное мной рискованное предприятие повлечет за собой нашу смерть. Я заговорил о смерти. С недавних пор у моря перед сном стало портиться настроение. И не потому, что он уже давно не ходит в школу. С вашим сыном, наверное, происходит то же самое. Ведь и море, и ваш сын — наши дети. У моря никогда прежде не портилось настроение, за исключением тех дней, когда он бывал болен, а теперь портится. Особенно если перед тем, как ему ложиться спать, я начинаю шутить. И тут я вспомнил. Когда умирал дедушка, я, чтобы как-то подбодрить его, стал ласкаться к нему, а он рассердился. Старик перед смертью. Наши дети перед тем, как заснуть. Разве их может радовать обещание возрождения-пробуждения? Это, вероятно, и можно назвать беспредельным погружением в смерть, погружением в сон. Вот почему, когда и старики, и дети в такие минуты становятся удивительно серьезными. Какой авантюру затеваем мы с моря? Я рассчитываю, что мое его сознание и тело станут совершенно новыми. В этом только и состоит то рискованное предприятие, надежда на которое возлагаю я, а может быть и море тоже. В чем состоит главное желание человека? Заново перестроить свое сознание и тело. Если мечтать о вечной неизменности сознания и тела в загробном мире, тогда исчезает отчаяние безысходности. И лишь преодолев такое отчаяние, впервые удается испытать радость от мысли о ничто после смерти. Замерев у кровати недовольного моря, я чувствовал, как застывают мои шутовские жесты, стоило в мою голову закрасться мысли. А смогу ли я научить его этому ничто, которое нужно встретить с распростертыми объятиями. Наверное, и вы часто думаете об этом. Вы, несомненно, делаете это, как отец одного из наших детей. Разве вы не такой? Нет. Вы, несомненно, такой.